Епископ Помфалон с удовольствием ссылался в своих проповедях на эти признания Тонхтигина бывшего Волчонка. Он надеялся, что городские мусульмане вместо того, чтобы служить живыми мертвецами в руках обмывающего трупа Аллаха, перебегут к мани. Помфалон втайне даже уже лелеял мечту о том, чтобы затащить в церковь и самого бывшего Волчонка. И теперь даже считал, что то было само проведение, что когда-то еще, будучи не в близком к Богу разряде епископов, а в обыкновенном монашеском разряде, он тогда его лишенный, слепой ненависти к высшей крови, умертвил волчонка, а тот воскрес. Уж не для обращения или к маме воскрес? Помфолон был почти уверен, что волчонок, уже переметнувшись от Кэктенгри синего неба к Аллаху, сломается окончательно, как только ни с чем вернется в город Аурук, великий стан из летнего обхода владений задалью, что нынешний летний обход владений неудачен в городе уже знали все, но как утопающие хватающиеся за соломинку, все еще на что-то надеялись. Помфолом запер малую церковь на левом берегу, отпер большой собор на правом берегу, при его предшественнике пустовавшей, и творя службы и проповеди с утра до ночи, сперек, широко открыв двери в свой собор, когда рухнет последняя надежда хазар на спасение. И он не ошибся. Из-за входа Дальников, свита Великого Стана прибыла, поевшей своих собак. Салары, Амилия, Тавангары вернулись тощими и злыми, как дерзун, колючая трава. Арсии и стражники походили на пожукший Чекан по берегам опустелой реки. Еще недавно стоял Чекан у Черной реки камышовым войском с густым ровным лесом торчавших пик, а теперь поредел был поломан и медленно умирал крепя последний стон. По городу пошли упорные слухи, что после провозглашения себя царем Иосиф во время обхода владений напрасно ставил юрты и Аурук возле становищ подвластных Кагану, Беков и Тарханов. «Какой такой царь казарский на кормление и задание к нам пришел?» — удивлялись Беки и Тарханы. «Никакого царя над нами никогда не было. Был Каган. Кагана давно нет, а царь. И они свертывали свои юрты и откачевывали от Микеаурук вглубь степи. А иные за вождей подвластных племен будто бы даже прямо заявили, что платят теперь дань барсу Святославу. А если, мол, Иосиф этим доволен, то пусть сразится со Святославом, благо тот стоит дружиной недалече в Иосиф навстречу Святославу не пошел, вернулся в город на реке, но и над городом, как угрожающий орлиной клек, ответала Святославова, иду на вы. И хотя страшные берестяной грамоты с таким предупреждением казары не получили, но грамоты этой ждали со дня на день и упивались с дурными знамениями, снова наплодившимися в городе, как мухи. На да навозной куче Памфолон с удовольствием известил во всем этом Константинополь, Новый Рим, специальным посланном с нарочным Эстакии. Он приписал отвлечение воинственного барса Святослава от идеи прибить щит на вратах Нового Рима, отвлечение на войну с Хазарией, цариком собственным заслугам и ждал золотого креста с бриллиантами в наград. В этом же питаке, готовя себе место среди святых, Памфолон обмолвился о том, что собирается вывести свою паству из Казарии, как из чумного места. А сам с замирающим сердцем наблюдал, как рвет своей дальбеки поводья толпа, да то ли хитро управлявшаяся в своих выкриках и стихийных поступках с помощью купленных серах людей. Теперь Берекер Кем, кучка народа, Ушивала нагло, глупо и зло, а подкормить ее всю было не только для сирах, но даже для старосты всех базаров Гера Фанхаса слишком дорого. Гер Фанхас пробовал, правда, придавить толпу своим весом. Он, не щадя себя, вспомнил принародно на базаре, как нынешний Каган Агдулмыш, когда еще не потерял свою божественную силу, и не сидел безвылазно, прячась от гнева народа в золотой юрте, опозорил его, гера Фанхаса. Я еще только начинал свое торговое дело, боялся с глазу и ходил обтрепанный, рассказывал, собирая вокруг себя толпу, гер Фанхас. Это приметил небом рожденный, призвал меня и сказал громко, «Эй, толстяк, перестань красоваться, если не хочешь палок». Небомрожденный предупредил, что красоваться с дырами на своей одежде не менее дурно, чем одеждой, расшитой золотом. Но обтрепанная толпа не поняла фон Фанхаса. Она не хотела дыр, а хотела, если не золото, то хотя бы хлеба. Толпе, перестав надеяться на правителей, уповали теперь только на чудо и все упорнее поминали золотоволосую тану-жемчужину которую волхвы подарили богу Барса Огненному Хорсу. Вспоминали старое хазарское предание про золотоволосую Алан-Гоа, приходящую через дымник с первым солнечным лучом для того, чтобы подарить хазарам небом рожденного. И тут же указывали, что как Алан-Гоа была воислава дочь Руса, которую хотел ввести в свою юрту наследник Тонг-Дыгин. Вот, мол, если бы родила золотоволосая хазаром нового Кагана, то вернулась бы Элю его сила. Шаманы пробовали перехватить Дельбеке и все-таки обуздать толпу. Пустили слух, что Хорс вовсе не навсегда только налито увез с собой на небо в креснице хазарскую Тану, жемчужину воиславу. То накатается золотоволосая красавица на рыжих небесных конях, и вернется с рассветным столбом, исходящим из дымника, самую достойную хазарскую юрту, потому что пора, мол, даже и по срокам очнуться Эйлю, и коли волчонок Тану отдал корсу, то не для того ли, чтобы вернуть солнце кочевникам? кочевнику, чтобы вернувшись к Хазарам Тана родила в Хазарии от солнца Еда настоящего сильного Кагана, умеющего Наводить дождь.